химиотерапия в борьбе с онкологией. Онкологические заболевания до сих пор относятся к числу загадок, так как никто не может однозначно установить причину их возникновения и спрогнозировать исход лечения. Но, во всяком случае, химиотерапия в части случаев оказывается эффективна, тогда как ранее заболевание не поддавалось никакому лечению. Все началось с того, что американский медик Сидни Фарбер Попробовал применить химиотерапию в лечении острой лейкемии у детей. После формирования положительной статистики препарат был запатентован. По сути, препараты химиотерапии являются ядами, которые ранее использовались как химическое оружие.